15. Теряем цель. Писатель встретился с редактором, чтобы поработать над книгой. Дело движется медленно, вопросов много, они спорят. Писатель устал, раздражен, А тут еще и компьютер тормозит, приходится подолгу ждать, пока обновится файл. Он звонит в службу технической поддержки. На другом конце провода начинают задавать конкретные вопросы. Писатель перебивает и предъявляет претензии. Специалист техподдержки предлагает решение очистить кэш, Писатель говорит «нет» и добавляет «понабрали некомпетентных сотрудников, только время зря отнимают». Он держится высокомерно, в каждой реплике вызов и упрек. Даже человека с железными нервами это вывело бы из себя, но специалист ведет себя корректно, сдерживает эмоции и терпеливо объясняет, что другого способа нет. Писатель не соглашается и требует найти приемлемое решение. Работа стоит, редактор смотрит на часы. Через полтора часа у него назначена следующая встреча. В конце концов он берет дело в свои руки. Выслушав рекомендации специалиста, он выполняет все его команды и перезагружает компьютер. Теперь программа летает и нет никаких потерь за очищенного кэша. Но работа уже скомкана, да и писатель уже никак не может сосредоточиться. В чем проблема? Знакомая история. Мы наверняка не раз наблюдали подобное, да и сами вели себя не лучше. Сбегали от тяжелой работы в бессмысленную перебранку. Или выпускали пар, используя другого человека как боксерскую грушу. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но кроме того, что это неэтично, это еще и непрактично. Мы тратили время впустую. Поводом для звонка в службу техподдержки стала конкретная проблема. Ее можно было быстро решить, однако писатель затеял долгую эмоциональную разборку. Время идет, энергия растрачивается, а ВОЗ и ныне там. Впрочем, писатель не остался в накладе и извлек из этой ситуации вторичную психологическую выгоду. Своей категоричностью и упорством он дал понять оппоненту, что занимает более выгодное положение в пищевой цепочке и потому имеет право разговаривать с ним свысока. Но если спросить, зачем он это делает, он абсолютно искренне ответит, что просто пытается решить техническую проблему, даже не понимая, что своими действиями тормозит достижение цели. Когда мы не осознаем до конца свою цель, не думаем о том, как к ней приблизиться, или теряем ее, уходим в сторону, мы начинаем нагружать коммуникацию ненужными смыслами и зачастую пытаемся уловить в словах и действиях другого человека то, чего там и близко нет. В нашем случае — попытку уязвить, взять над нами верх. Отсюда и стремление самоутвердиться любой ценой. Но наши ресурсы ограничены. Забывая о цели, сбиваясь с курса, мы растрачиваем энергию на бессмысленные споры и в результате ее не хватает на что-то действительно важное. Да, мы знаем о необходимости целеполагания, но забываем применять это знание на практике. Почему? Что нам мешает? Что мы делаем не так? Стремимся доказать свою правоту. Представим, что мы едем на важную встречу, например, на собеседование в компанию мечты. И вдруг нас останавливает ГИБДД. Инспектор явно настроен покуражиться. Он долго изучает документы, просто открыть багажник, грозит выписать штраф за якобы грязные номера. Что делать? Затеять с ним спор? Начать отстаивать свои права или промолчать? Согласиться на штраф и уехать на ту самую важную встречу? Решать нам. Выбор за нами. Мы часто полагаемся на стереотипы и знаем, что социально одобряемым поведением считается готовность заявлять о своих правах при любом удобном случае и не позволять себя унижать. И вот мы на автомате начинаем бороться за правду даже там, где невозможно добиться успеха. Конечно, стоит использовать любую возможность, чтобы сделать мир лучше. И наше достоинство дорогого стоит, но надо рассчитывать силы и тратить их на действительно достижимую и значимую для нас цель, а еще помнить о цене, которую придется заплатить. Даем волю эмоциям. Сбой в общении часто происходит из-за того, что мы плохо владеем собой или даже не пытаемся себя контролировать. Университетский профессор вместе с коллегой возвращается в Москву из командировки. По прилете выясняется, что его чемодан потерян. Раздосадованный он идет к стойке розыска багажа и обрушивает свой гнев на молоденькую сотрудницу авиакомпании. Он кричит, брыжет слюной, у него поднимается давление. Придя в себя, профессор испытывает дикий стыд. Он понимает, что девушка ни в чем не виновата и не может дать ему отпор. Ему неловко от того, что он поддался эмоциям и отыгрался на заведомо слабом противнике. К тому же он видит, что спутница явно озадачена и разочарована его поведением. Он пытается сгладить неловкость. «Такой уж у меня характер, ничего не поделаешь!» Но взрослый человек несет ответственность за свои поступки, независимо от характера и темперамента. Профессор обратился к сотруднице авиакомпании с одной единственной целью — оставить свои данные, чтобы ему доставили багаж, как только его найдут. И если бы он на минуту остановился и осознал это, то безобразной сцены удалось бы избежать. Нагружаем общение посторонними смыслами. Мой клиент разводится с женой. Они уже не живут вместе. Каждые выходные отец забирает сына, чтобы провести с ним 2-3 часа. Ни один визит к бывшей жене не проходит без словесной перепалки, и сын становится свидетелем этих сцен. Клиент просит у меня совета, как урезонить жену и прекратить скандалы. Когда мы начали разбираться в ситуации, выяснилось, что он все еще держит обиду на бывшую супругу. Это она подала на развод, разделила имущество, живет в свое удовольствие, да еще и ставит условия, когда и как ему общаться с ребенком. Каждый раз при встрече он не может сдержаться, осыпает ее упреками, обвинениями, припоминает ей то одно то другое. Я спрашиваю, вы хотите доказать бывшей жене, что она вышла за вас ради денег? Хотите, чтобы сын думал, что его мать плохой человек? Нет, конечно. А чего вы хотите?» «Да просто нормально пообщаться с сыном». «Тогда зачем вы ввязываетесь в эти скандалы?» «Но она же...» «Нет, погодите, останавливаю его я». «Давайте не будем говорить о ее поведении. Мы не знаем, какую цель преследует она. Поговорим о вас. Чего хотите вы?» «Цель визита — пообщаться с ребенком, сходить с ним в кино или в парк на аттракционы, потом пообедать в кафе, то есть хорошо провести время». Глобальная стратегическая цель — вырастить порядочного, воспитанного, образованного человека. Все это подразумевает нормальное отношение мальчика не только с отцом, но и с матерью. И было бы не лишним показать ему, что папа и мама могут нормально общаться, даже если не живут вместе. Как в ваши цели вписываются регулярные скандалы с бывшей женой, после которых вы долго на взводе, и это мешает общению с ребенком? Как только мой клиент увидел нестыковки между тем, к чему он стремится, и тем, что делает — Ему стала очевидна абсурдность его поведения, и он начал его менять. Конечно, это непросто, но если не тащить за собой чемодан застарелых обид и претензий, общение будет более продуктивным и позитивным. Используем негативные установки. Бывает, мы видим цели, четко понимаем, чего хотим, но на автомате выбираем средства, которые не только не помогают, но и мешают ее достичь. Мы так выстраиваем диалог, что заведомо осложняем себе задачу. Почему мы это делаем? Потому что в подобном стиле разговаривал с нами бывший начальник, или это пару раз сработало в других ситуациях, да и окружающие нас люди обычно общаются именно так. Мама моей приятельницы, пожилая женщина, убеждена, что в любом государственном учреждении работают некомпетентные и нерасторопные люди, которых можно заставить что-то делать, только хорошенько прикрикнув на них. Поэтому каждый раз, когда ей нужно получить какую-нибудь справку, она заранее готовится к худшему. К длинным очередям, хамству, проволочкам и ошибкам в документах. И чтобы ей не нахамили, она заранее демонстрирует воинственность и готовность дать отпор. С порога начинает говорить требовательным, нетерпящим возражений тоном, не слушает объяснений, перебивает. И в итоге уходит в очередной раз, убедившись в своей правоте. С такой негативной остановкой трудно добиться желаемого, будь то справка из госучреждения или исполненное подтененным задание. Точнее, достичь результата можно, но будут и побочные эффекты. Накручивая себя, мы наверняка предстанем перед окружающими не в лучшем свете, кого-то обидим, с кем-то испортим отношения, потратим нервы, энергию. Лучше выбирать такие средства, которые позволят избежать конфликта, а не спровоцировать его. Что делать? В очередной раз сбившись с курса, имеет смысл проанализировать, что стало причиной сбоя. Мы отстаиваем свои права, Даем волю эмоциям, поддаемся на провокацию и забываем о том, зачем завели тот или иной разговор и что хотим получить в итоге. Обычно одного только осознания проблемы достаточно, чтобы найти решение. Но сделать это не всегда просто. Помогут три правила. Расставить приоритеты. Иногда нам действительно нужно провести с кем-то воспитательную работу, показать свое превосходство или просто выпустить пар. Но это не значит, что каждый разговор надо сводить к подспудному спору о том, кто умнее, сильнее или занимает более высокую ступень в иерархии. Даже если нас настойчиво приглашают померяться силой, не обязательно принимать вызов. Важно четко понимать, чего мы хотим от каждого конкретного разговора и определиться с приоритетами. Главное — не вестись на провокации, не следовать навязываемой нам повестке. Свобода выбора рождается в зазоре между импульсом и реакцией. Мы на секунду остановились, осознали свою цель. Что для нас важнее — показать, кто тут главный, или решить техническую проблему? Перевоспитать полицейского или успеть навстречу? Выместить раздражение на сотруднице авиакомпании или добиться возврата утерянного багажа? А затем уже действуем, но осознанно, а не на автомате. Контролировать эмоции — Для человека, который легко заводится, важно знать эту свою особенность и учиться обуздывать злость, гнев, раздражение, а не выплескивать их на окружающих по поводу и без него. Чтобы управлять эмоциями, надо уметь держать паузу. Например, посчитать до десяти, нормализовать дыхание, заземлиться, почувствовать собственное тело, подвигаться. Если ситуация позволяет, можно воспользоваться таким приемом. На мгновение представить себя деревом, корни которого тянутся вглубь и вширь, а ветви устремляются к небу. Звучит несколько экзотично, но на удивление хорошо работает. Для каждого найдется свой набор техник и приемов. нужно заранее их для себя выбрать и научиться использовать. Если проблема носит системный характер и мешает полноценной жизни, стоит обратиться к психологу. Для эмоционального человека первый пункт в списке приоритетов — «не сорваться». Это гораздо труднее, чем спокойно выслушать инструкции техподдержки или продиктовать адрес и телефон сотруднику авиакомпании. Этот пункт должен быть во главе угла прежде всего для родителей, у которых разладились отношения с детьми-подростками. Задавая вопросы, как дела, когда вернешься, зачем ты покрасил волосы в зеленый цвет, они легко срываются на крик. Поэтому для них главное не дать раздражению разрушить каждую, пусть и едва наметившуюся возможность живого, подлинного общения со своим ребенком не поддаваться на провокации. Однажды я заехала в школу за старшим сыном, чтобы отвезти его на первое занятие в кружок, организованный известным фотографом. Я тогда много работала, не часто появлялась в школе, поэтому, увидев меня, сын радостно бросился навстречу, размахивая над головой мешком со сменкой. Я помахала в ответ и почти сразу увидела учительницу со строгим выражением лица, которая направилась ко мне. «Вы его мама?» — спросила она. «Я вижу, вы не понимаете, что опасно сломя голову бегать по коридору» и что нельзя вот так размахивать мешком с обувью. Ведь можно задеть кого-нибудь». По сути, она отчитывала меня, взрослого незнакомого человека. Я промолчала и только кивнула в ответ. Сын открыл был рот, но я положила руку ему на спину, давая понять, что ему тоже лучше ничего не говорить. Учительница была настроена на борьбу, но, не встретив сопротивления, стала терять боевой запал и продолжила уже не так уверенно. «Вы, как мама, должны отругать сына». Я опять не стала возражать. «Ну, вы поняли, что так нельзя? Проведете с ним беседу?» Сказала она уже совсем растерянно. Я ответила, «Конечно, я с ним поговорю. Спасибо вам». Весь разговор занял пару минут, и мы ушли. В машине сын спросил, «Как у тебя хватило терпения?» Я ответила, «Бывают моменты, когда спорить бессмысленно. Наверное, эта учительница — хороший предметник, но у нас разные представления о том, как дети могут вести себя на переменах». У меня не было ни времени, ни возможности ее переубеждать, Я понимала, что ее установки мне не изменить. Так ради чего затевать спор? Я была вежлива с учительницей, спокойно ее выслушала, проявила уважение, но не пообещала отругать сына. Я даже была ей благодарна, ведь она дала повод поговорить с ребенком о том, почему не стоит вступать в бессмысленные перепалки, заводиться, когда люди пытаются тебя поучать или ведут себя грубо. Это их повестка, и как бы они не хотели нам ее навязать, мы не обязаны ей следовать». Так что мы с сыном не только сэкономили время и успели на занятия, но и обсудили важные для нас вещи. Мы постоянно вступаем в контакт с разными людьми. Нам нужно решить проблему, заручиться поддержкой, обменяться информацией, укрепить отношения, просто поболтать. Не бывает незначимого общения, как не бывает незначимых партнеров по коммуникации. Они так или иначе влияют на нас могут навязывать свои сценарии поведения, свое видение действительности, манипулировать нами, что-то внушать. Именно поэтому любая коммуникация должна быть осознанной. Конечно, невозможно ежеминутно анализировать, обдумывать каждое слово, постоянно находиться в состоянии повышенной готовности. Но если что-то пошло не так, первым делом надо остановиться и задаться вопросом «что происходит?». Разговаривая с нами, собеседник решает какие-то свои задачи. Учитель считает нужным воспитывать не только детей, но и родителей. Инспектор ГИБДД хочет вызвать у нас чувство вины. Это его фирменный приемчик. Женщина в окошке управы просто действует согласно инструкции. Они заняты своими делами. Так надо ли нам искать и находить в их словах и действиях что-то, ради чего мы готовы забыть о собственных целях? Или имеет смысл сосредоточиться на том, что делаем мы? Что именно мы хотим получить от общения и что поможет нам достичь цели? Только так можно остаться субъектом коммуникации, ответственным за ее результат.